Глава восемнадцатая. В дверь постучали. «Господин Бродос», — раздался громкий бас. «Тут к вам девушка. Говорит, что назначено. «Тамис, мне нужно загипнотизировать охранников», — произнесла я мысленно. «Можно это сделать из-за двери?» «Нет, разумеется», — возмутился дух. «Ты должна их хотя бы видеть». «Хозяин, у вас все в порядке?» — спросил тот же бас. А потом послышался звук падения чего-то тяжелого, а следом — еще один. И распахнула дверь и с изумлением увидела Синару. Она склонилась над распростертым на полу широкоплечим мужчиной. Его волосы стояли дыбом и слегка дымились. Рядом лежал еще один, лицом вниз, и у него на воротнике темного сюртука сзади имелась прожжённая дыра. Синара потрясла кистями рук, стряхивая с пальцев яркие искры, И широко улыбнулась. «Альона, я пришла тебя спасать!» «Э -э -э -э -э -э -э -э», Я так сразу и не нашлась с ответом. «Спасибо? Что ты с ними сделала? Они живы?» «Живы? Я же не убийца!» Воскликнула Синара, стремительно проходя в комнату и оглядываясь. очнуться через пару часов. Когда ко мне явилась посланница богиня и помогла вспомнить то, что заставил забыть дракон, она вернула мне и магию. «Как я вижу, тебе тоже!» что тоже твоя магия и память вернулись да Синара подошла и щелкнула по носу сидящего в кресле марвина а следом кивнула на и ты тут как я понимаю уже разобралась решила сделать новые документы это правильно ты его знаешь я кивнула на бродоса конечно его все теневики знают томияну бродосу нет равных его бумаги даже во дворце не вызывают вопросов Полагаю, через него твой так называемый братец и сделал себе титул? Да, я потерла виски, понимая, как устала с непривычки заниматься магией. Или это отравление так сказывается, да и поесть бы нормально не помешало. — она ты в порядке? — Синара оказалась рядом и поддержала меня. — Ты побледнела что-то? — Слушай, а какие то документы себе делаешь? Можно и мне тоже? «Ты ведь хочешь скрыться, потому что ментальный маг и без ошейника? Давай я с тобой, и кору с возьмем. возьмём. Они в обители остались, но их оттуда выпереть хотят». «В каком смысле со мной?» — спросила я, утверждаясь на ногах и отстраняясь от девушки. «Ну, я тебя спасать двинула», — объяснила Синара. «Не знала же, что сама справишься. Ты ведь в бега пускаешься, потому что ментальный маг и в ошейнике ходить не хочешь. Так вот, я тебе пригожусь. Ты хоть и сильная и умная, жизнь мало знаешь. Даже одеться сама не можешь, куда это годится. Сразу видно, что аристократка. В этот момент Марвин протяжно застонал и откинул голову на спинку кресла. Что это с ним? Вслух спросила я, ища взглядом Тамиса. Да я же не ментальный маг, откуда мне знать? Откликнулась Синара. Я бы его по-простому, силовым ударом приложила. Это хоть и больно, но мозги целые. Почти. Альдинаира, на нем амулет от ментальных атак. И он сейчас вновь заработал, ответил Тамис. Сними его быстро, он на шее. Я полезла расстегивать воротник Марвина и быстро избавила его от фиолетового камня, определенного в золото, на золотой же цепочке. Ого! Такой немало денег стоит! присвистнула рядом Синара. «Интересно, кто дал Марвину амулет?» Слова девушки живо напомнили мне о том, ради чего в том числе я решила поехать с Марвином. Но все по порядку. Я посмотрела на Синару. В моем плане ей и другим девушкам места не было. Но жизнь вносит свои коррективы. Соратники мне не помешают. «Если хочешь со мной, тебе придется поклясться», — сказала я Синаре. Что не предашь, не расскажешь никому моих секретов, даже после того, как пойдешь своей дорогой. Клянусь служить верой и правдой той, кого я знаю под именем Альона, не выдавать никому ее секретов и тайн, не рассказывать ничего о ней без позволения, бодро оттарабанила Синара. Да будет моя магия свидетелем! Над ее головой сверкнула и пропала маленькая молния. Как же хорошо, когда есть магия, заявила Синара. Ее у меня отобрал бывший жених, пусть ему в могилу репьи прорастут». «Ты мне обязательно расскажешь», — сказала я, оборачиваясь к Бродосу, «но немного позже. А пока скажи, какие документы ты хочешь». «Ну...» — Синара задумалась. «Мне лучше стать ученицей деревенской знахарки, потому что выпускников Академии легко проверить, а магию мою надо как-то объяснить. Я и травы неплохо знаю, и бытовых заклинаний много». А вот тебе бы я советовала магию никому не показывать и аристократкой не быть, лучше просто образованной купчихой, как Бьярика. Хорошо, кивнула я, давая указание стряпчему. Он придвинул к себе один из бланков, покрытых тускло мерцающими узорами, и принялся аккуратным почерком выводить выдуманные имена наших синарей родителей. Я попросила его самого придумать их, полагаясь на большой опыт в вопросе. Кстати, Бьярика тоже поклялась ничего не говорить о тебе, и я попросила, как бы невзначай обронила Синара. Так же, как и Кора и Витанья, Скажи, что ты решила насчет наших сестер охотниц Сделаем и для них документы. Давай сделаем, пока господин Бродос не возражает, согласилась я. Стряпчий не возражал. От его рук шло синее свечение, когда он заверял документы и магически состаривал бумагу, чтобы она выглядела более правдоподобно. Спустя полчаса мы покидали гостеприимный дом господина Бродоса, унося с собой пачку местных паспортов. В удостоверение личности еще предстояло добавить слепки аур и фотографии, магически сделанные портреты. Мастерство стряпчего было так велико, что сделать это мог любой бытовой маг, чем вовсю пользовалась теневая гильдия. Нам очень повезло, что Марвин обратился именно к нему — Другие умельцы, кто занимался подделкой документов, были не столь искусны. Марвина мы забрали с собой, оставив, тем не менее, стряпчему и его охране воспоминания о его визите. Я собиралась привести в исполнение вторую часть своего плана, по которому искать меня, если и будут, то найдут очень и очень нескоро. А если найдут, то вовсе не меня».